Опрос свидетелей. Если бы я знал, какой будет наша поездка на Сетмандштрассе, я бы еще раз подумал, не подождать ли нам Киру и ее друзей, чтобы потом вместе с ними спокойно поехать на метро. А теперь я, как ощипанный петух, ковылял за Рагете, Ларелей и одетой. Впрочем, сейчас все было немного легче, чем при спуске по вентиляционной шахте. Рагетти, снова свистнув, позвал одну из крыс, и та несколько раз тряхнула силовой кабель, пока не полетели искры. Состав остановился в туннеле, и мы прыгнули в нишу над колесом. Через пару остановок мы прибыли на станцию Хорнер-Ренбан. Наконец-то. В туннеле мы попрощались с Рагетти. Он кивнул нам и исчез в темноте. Я поглядел ему вслед и покачал головой. «Что такое?» — спросила Адетта. «Нет-нет, ничего. Но если бы утром мне кто-нибудь сказал, что я сегодня научусь ездить в метро по крысиному, и что горстка крыс спасет меня из очень неприятной ситуации, я бы решил, что он сумасшедший». Лорелея засмеялась. «Верно. Я до сегодняшнего дня тоже думала, что крысы нужны лишь в качестве запасного варианта еды, и никогда бы не поверила, что они могут спасти толстого кота». «Тебе не стыдно?» — рассердилась Одетта. «Не очень красиво с твоей стороны, во-первых, называть едой наших новых друзей, а во-вторых, говорить, что Уинстон толстый». У меня разлилось тепло по животу. Одетта защищает меня, и это счастье. «Так, теперь продолжим поиски наших детей». Энергично мяукнула Одетта и побежала по туннелю к выходу. На платформе в ожидании поезда опять стояли пассажиры. но на этот раз мы помня полученный урок стремглав промчались мимо них взбежали по ступенькам наверх и выскочили на улицу лишь когда нам в ноздри ворвался свежий ветер мы остановились и моргая от яркого света огляделись как светло значит еще не вечер друзья мои сказала ларрелея после стольких часов проведенных в темноте дневной свет казался невыносимо ярким закрыв глаза Я пытался вспомнить, как выглядела Сетмандштрассе. Тогда мы легко нашли эту улицу, а теперь после тяжёлой дороги я немного запутался. «Уинстон, всё в порядке?» — спросила одетто. «Да-да, мне нужно только сообразить, куда нам идти». «Давай, старина, вспоминай!» — торопил я себя. Я снова открыл глаза и огляделся. «Нам туда!» Мимо аптеки, а потом свернуть на маленькую улицу с множеством домов. И где-то в середине от нее отходит сеттман Да, кажется, я вспомнил. Прошло довольно много времени с тех пор, как я был здесь. Но все должно быть так. «За мной!» — крикнул я и побежал вперед. И действительно, вскоре мы нашли начало нужной нам улицы, и я снова вспомнил, как шел тогда с Томом и Паули. Правда, в теле Киры. и мне не казалось всё таким большим, как сейчас, ведь тогда я смотрел на мир с высоты полутора метров. Номер восемь, номер десять, а вот и номер двенадцать. Вот дом, в котором тогда жил этот преступник Вадим. Садик перед ним по-прежнему был такой же неряшливый и неухоженный, как и тогда. Фасад тоже грязный. Впрочем, возле дома стояли металлические леса, какие используют строители. «Должно быть, кто-то решил делать ремонт». «Вот этот дом», — объявил я моим спутницам и показал лапой на подъезд. «По-моему, Вадим живёт на третьем этаже, правая дверь». «Как удобно, ведь мы можем забраться наверх по лесам и посмотреть, во-первых, там ли он сам, а во-вторых, там ли ваши котята», — сказала Лорелея. «Точно, благодаря этим лесам нам хотя бы не придётся думать, как проникнуть в квартиру». Я огляделся по сторонам. Людей вокруг не было. Нас никто не видел. Я побежал к дому, запрыгнул на первую площадку лесов и побежал к лестнице, соединяющей площадку со следующим уровнем. И в конце концов оказался рядом с балконом третьего этажа. Наконец-то у нас хоть что-то получилось с первой попытки. А и Тейлори карабкались следом за мной. С лесов мы перепрыгнули на балкон и посмотрели сквозь стеклянную дверь. и ничего не увидели. Ничего. «Где же мои малыши?» прошептала Одетта, и в её голосе звучало отчаяние. Я попытался её утешить. «Дорогая, возможно, он прячет их в какой-нибудь другой комнате, и отсюда их не видно». «Да, или тот тип больше здесь не живёт», сказала Ларри Лея, сразу перечеркнув мою надежду. «Ты знаешь эту квартиру у Инстон?» «Ты был в ней или нет?» Я молча кивнул, по-прежнему напряжённо всматриваясь сквозь стекло. «Ну хорошо, тогда нужно поспрашивать, видел ли кто-то в последнее время этого типа?» — предложила Лорелея. Она вскочила на перила балкона, оттуда на леса и взбежала на верхнюю площадку. «Эй, что тебе там нужно?» — крикнул я вслед. «Я ведь сказала!» — крикнула она в ответ. Хочу поспрашивать местных. Если меня не обманывает мой нос, а он никогда меня не обманывает, тут наверху живёт кот. Возможно, он что-нибудь видел. Я услышал, как она постучала лапкой в окно или балконную дверь. Эй, амиго, иди сюда. Я хочу у тебя кое-что спросить. — крикнула она. Лично я не стал бы отзываться на такую бесцеремонность. Но поскольку Лорелея бесспорно красивая кошечка, Возможно, она пользуется успехом у тех, кто не придает большого значения хорошим манерам. Снова стук лапой. Потом я услышал, как стукнула кошачья створка. Вот это да! Лорелея все-таки вытащила того кота из квартиры. Я тоже перепрыгнул с балкона на леса и побежал наверх. А то за мной. Лорелея сидела на балконе с тигровым котом и объясняла ему, кого мы ищем. «Амиго!» того типа, которого мы разыскиваем, зовут Вадим. Мы предполагаем, что он похитил двух маленьких котят, детей вот этих наших голубков. Она показала на нас с одетой. Наши дети чёрные и белые, быстро описала их одета. Тигровый посмотрел на неё и пошевелил хвостом. А, -а, -а чёрные и белые? Значит, пятнистые? Нет. «Маленький котик белоснежный, как я, а кошечка совсем чёрная». «Хм...» — мяукнул кот и задумался. «Хороший знак. Возможно, он и вправду их видел. Но, увы, он тут же скорчил гримасу сожаления». «Не, мне очень жаль, но я не видел ваших котят. А этого типа Вадима, или как там его звать. В общем, я его помню». но не видел его уже давно. Он ненадолго замолчал, размышляя, чтобы еще сказать про Вадима. «Честно говоря, я уверен, что он еще в тюряге. Ну, знаете, это вроде как приют для животных, но только для людей. Ведь Вадим был преступником, верно? К нему не раз наведывалась полиция, я думаю, что они забрали его и посадили за решетку. С тех пор его здесь не было». Соседи говорили, что он проведёт в тюрьме несколько лет, и все этому радовались. «Ты уверен?» — спросила Адетта. «А то у нас появилось подозрение, что он снова на свободе». «Да, уверен. Этот тип очень неприятный. Я бы заметил, если бы он вернулся. В подвале стоят его вещи, и он бы их забрал, если бы мог, верно? Не, он сидит за решёткой на полном пансионе». Его вы можете не бояться. И ваши детки тоже. Я был в отчаянии. Проклятье! Мы с такими мучениями проехали через полгорода, и всё напрасно. Крррррр. Мои дети в опасности, а я не могу их найти. А вздохнула. Она храбро держалась перед чужим котом, но я знал, что она в отчаянии. Тогда ладно. Большое спасибо за информацию. Миукнула она, её голос дрожал и был еле слышен. Мне было ужасно плохо от тревоги за Мину и Макса и из-за нашей неудачи, ведь родители должны оберегать своих детей, а я этого не сделал. Я спрыгнул с балкона на площадку лесов и спустился вниз, где дождался Одетту и Лорелею. «Давайте думать, что делать дальше», — сказала Одетта, когда мы все были внизу. «Ведь мы не собираемся сдаваться, верно?» Мы с Лорелеей дружно кивнули. «Конечно нет!» — воскликнула Ларелея. «Мы и дальше будем искать ваших малышей!» «Спасибо!» — мурлыкнул я. «Если фантом не Вадим, потому что тот всё ещё сидит в тюрьме, значит, у нас на очереди номер два из моего списка!» Лорелея вытаращила глаза. «А кто у тебя номер два? Сумасшедшие ненавистники кошек?» «Именно», — подтвердил я. «Значит, Лорелея всё-таки внимательно меня слушала, когда я объяснял, кого подозреваю». «И где нам их искать?» «Они живут на старой вилле, недалеко от Хохолия», — сказала одетто. «Там очень много мест, где они могут спрятать наших малышей». «Значит, бежим туда?» — воскликнула Лорелея и вскочила. «Я тоже готов был побежать за ней». Но я понял, что есть большая проблема. Очень большая проблема.